Он был убежден, что если бы судить даже не по высшей справедливости, но просто по духу закона, а не по его букве, то для громадного большинства банковых деятелей и уж, конечно, для всех почти банкиров новейшего, чисто спекулятивного поколения, нашлось бы место в арестантских отделениях. Между тем, в арестантские отделения они не попадали, напротив, пользовались в обществе не меньшим почетом, чем он сам. К ним вдобавок в последние годы переходило решительно все. Промышленные предприятия, дома, железные дороги, газеты. Это чрезвычайно раздражало мистера Блеквуда. Он и свой план производственного банка разработал отчасти для борьбы с банковыми вампирами. Однако некоторые исключения он делал. Член парламента, человек очень порядочный, был банкиром старого поколения. И банк у него был фамильный, наследственный, а не акционерный с ограниченной ответственностью. В ограниченной ответственности акционерных обществ мистер Блэквуд видел огромное общественное зло. Они долго ходили по Вестминстерскому дворцу. Мистер Блэквуд никогда в этом дворце не был. Ему хотелось сесть, хотелось поскорее отделаться от учтивого члена палаты. Раздражали и длинные, скучные объяснения старика, и его монокль и его брюки, напоминавшие лезвие ножа, и даже его необычайная любезность. Мистер Блеквуд привык к тому, что знакомство с ним считалось особой честью, далеко не всем доступной. Обычно он принимал это как должное. Но в дурные дни чрезмерные... Любезность людей тяготила мистера Блеквуда. Почтение, очевидно, относилось не к нему самому, а к его богатству. Здесь оно было, по существу, вполне бескорыстно. Старый член парламента не ждал и не мог ждать от него ни денежных, ни каких бы то ни было иных услуг. И, тем не менее, разговаривал он с ним, мистер Блеквуд. Чувствовал не совсем так, как говорил бы с другим человеком. Достопримечательности Вестминстерского дворца не заинтересовали мистера Блеквуда. Историю он знал плохо. Культа старины у него не было. Да и старина была здесь как будто подкрашенная, не совсем настоящая. Он делал над собой усилие чтобы хоть в малой степени изображать интерес к огромным историческим картинам, очень похожим одна на другую, и к той плитке на полу Вестминстер-Холла, на которой стоял Карл I во время своего процесса. Затем любезный член парламента повел его в лобби — внутренние апартаменты палаты общин. Вход туда, собственно, запрещался посторонним лицам, но для мистера Блэквуда, очевидно, запретов не существовало. В переполненном шумном лобби он тоже не нашел ничего интересного. Первого министра, которого как главную достопримечательность дворца и всей Англии желал бы увидеть мистер Блэквуд, в лобби не было. По объяснению банкира, наиболее известные государственные деятели заходили сюда редко. Гладстон, например, был в лобби всего один раз за 10 лет. Это, вероятно, для престижа, чтобы не смешиваться с толпой, — сказал мистер Блэквуд. Вожди демократии не должны быть ни слишком горды, ни слишком просты. Член парламента ничего не ответил. Оказалось, впрочем, что в лобби находится тот министр, от которого зависело дело Клервилля. Мистер Блэквуд подумал, что может выполнить поручение и не дожидаясь приезда своего знакомого. Он попросил члена парламента познакомить его с этим министром. Произошло опять то же самое. Несмотря на то, что министру решительно ничего не было нужно от американского богача, он проявил к делу необыкновенное внимание и предложил одному из секретарей спешно затребовать справку. Да и здесь царство денег, угрюмо думал мистер Блэквуд, благодаря министра. Другому для этой справки, верно, потребовалась бы неделя. Ему показалось даже, что сам министр вдруг почувствовал чрезмерность своего внимания и нарочито подтянулся, дабы не уронить достоинство. Мистер Блэквуд сознавал несправедливость